О романах, написанных мной в последующие несколько лет, я говорить не буду. Один из них, миссис Кредук, имел успех, и позднее я включил его в собрание своих сочинений. Два других были переделаны из пьес непринятых театрами и долго лежали у меня на совести, как преступление Я много бы дал, чтобы их уничтожить, но теперь я понимаю, что напрасно так мучился. Даже у величайших писателей бывали очень слабые книги. Бальзак, например, сам не захотел включить многие свои вещи в человеческую комедию. Да и среди включенных им есть несколько таких, которые способны читать только литературоведы. Писатель, может быть, уверен, что книги, о которых он хотел бы забыть, будут забыты. Одну из тех своих книг я написал потому, что мне нужно было как-то просуществовать в течение года. Другую — потому что был в то время сильно увлечен одной эксцентричной молодой особой, и исполнению моих желаний мешали ухаживания более состоятельных поклонников, способных окружить ее роскошью, которой жаждала ее легкомысленная душа. Я же не мог ей предложить ничего, кроме серьезного характера и чувства юмора. Я решил написать книгу, чтобы, заработав таким образом 300 или 400 фунтов, утереть нос своим соперникам, ибо молодая особа была очень мила. Но быстро написать роман невозможно, даже при самой упорной работе, а потом надо ждать, пока его издадут, а издатель вам платит еще только через несколько месяцев». В результате, к тому времени, когда деньги были получены, страсть, которую я мнил вечной, угасла, и у меня уже не было ни малейшего желания тратить эти деньги так, как я предполагал. Я предпочел поехать на них в Египет. За исключением этих двух романов, все книги, которые я писал в первые десять лет, что стал профессиональным писателем, были упражнениями. Я учился на них своему ремеслу. Одна из трудностей, стоящих перед профессиональным писателем, в том и состоит, что он обнадевает мастерством за счет читающей публики. Он начинает писать, повинуясь внутренней потребности, голова его полна тем и сюжетов, но он не умеет с ними справляться. Жизненный опыт его беден, Он еще не сложился как человек и не знает, как применить свое дарование. А когда книга написана, он должен ее опубликовать, если только сумеет. Отчасти, конечно, для того, чтобы ему было на что жить, но также и потому, что пока вещь не опубликована, он не знает, что у него получилось. Недостатки свои он может увидеть, только если на них укажут ему друзья Или критики. Молодой Мопассан приносил все свои новые вещи на суд Флоберу, и прошло несколько лет, прежде чем Флобер позволил ему опубликовать его первый рассказ. Всему миру известно, что то был маленький шедевр, озаглавленный заглавленный — пышка. Но это случай исключительный. Мапасан служил в государственном учреждении, что давало ему средства к жизни, оставляя достаточно времени для литературной работы. Мало у кого хватило бы терпения так долго ждать встречи с читателями и уж совсем немногим выпадало счастье учиться под руководством такого крупного и требовательного мастера, как Флобер. Большинство писателей... Зря растрачивают сюжеты, которые они могли бы интересно использовать, если бы не трогали их, пока не узнают получше жизнь и не овладеют техникой своего искусства. Иногда я жалею, что первая же моя книга была сразу принята издателем. Не будь этого, я продолжал бы заниматься медициной, поработал бы в городской больнице со старыми деревенскими врачами, а то и самостоятельно в разных концах страны. Все это обогатило бы меня ценнейшим опытом. Если бы мои книги одну за другой отказывались печатать я бы в конце концов предстал перед публикой с менее несовершенными произведениями. Я жалею, что некому было меня учить. Это избавило бы меня от многих неверно нацеленных усилий. Я знал нескольких литераторов, немногих, потому что уже тогда чувствовал, что общение с ними, хоть и приятно, но для писателя совершенно бесполезно, однако совета их не искал, потому что был для этого слишком робок или слишком самонадеян или слишком неуверен в себе. Французских романистов я изучал больше, чем английских. Взяв все, что мог у Мопассана, я обратился к Стендалю, Бальзаку, Ганкурам, Флаберу и Анатолию франсу. Я шел на всякие эксперименты. Один из них для того времени отличался некоторой новизной. Жизненный опыт, которого я искал непрерывно и жадно, подсказывал мне, что когда романист берет двух или трех персонажей или даже группу людей, и описывает их жизнь внутреннюю и внешнюю так, будто бы на свете никого кроме них не существует и ничего не происходит. Картина действительности в его книгах получается очень необъективная. Я сам вращался в разных кругах, ничем между собой не связанных, и мне пришло в голову, что можно показать жизнь более правдиво, если рассказать параллельно несколько историй одинаково значительных, действия которых развертываются в различных кругах общества. Я наметил больше обычного персонажей. С таким количеством их я еще никогда не пытался совладать и разработал четыре или пять самостоятельных сюжетов. Связывала их между собой лишь тоненькая ниточка, некая пожилая женщина, была знакома хотя бы с одним персонажем в каждой группе называлась книга карусель это была смешная и глупая книга под влиянием эстетической школы девяностых годов я писал напряженным аффектированным языком о своих персонажей и сделал сплошь красавцами и красавицами. Но главный ее недостаток заключался в том, что не было единой сюжетной линии, направляющей интерес читателя. Отдельные истории не получились, конечно, равноценными по своему значению, и переключать внимание с одной группы людей на другую было утомительно и скучно. Неудача моя объяснялась незнанием очень простого приема — увидеть все события и участников этих событий глазами одного человека. Этим приемом, конечно, веками пользовались в романах, написанных от первого лица, но особенно интересно его применял Генри Джеймс. Попросту подставляя он вместо «я» и спускаясь пьедестала всезнающего повествователя на позицию участника событий, которому известно далеко не все. Он умел добиться и единства сюжета, и правдоподобия. Мне сдается, что я рос медленнее, чем большинство других писателей». На рубеже нынешнего столетия меня считали способным молодым автором, развитым, не по годам, резким и немного неприятным, однако достойным внимания. Хотя книги приносили мне мало денег, рецензировали их много и добросовестно. Но сравнивая мои ранние романы с теми, что пишут молодые авторы в наши дни, я не могу не признать, что превосходство на их стороне. «Стареющему писателю полезно следить за тем, как работают молодые, и время от времени я читаю их романы. Девушки 18-19 лет и студенты университетов выпускают книги, очень хорошие по языку и по композиции, и отражающие большой жизненный опыт. Не знаю, в чем тут дело. Либо молодежь созревает сейчас быстрее, чем 40 лет назад». Либо само писательское искусство за это время настолько шагнуло вперед, что написать хороший роман стало так же легко, как тогда было трудно написать, даже посредственный. Всякого, кто даст себе труд просмотреть тома «желтые книги», в то время казавшейся последним словом утонченной культуры, поразит до чего плоха подавляющая часть вошедшего в нее материала. Авторы, сотрудничавшие в ней, несмотря на внешний блеск, были всего лишь рябью на поверхности глухой заводи. И история английской литературы, думается мне, в лучшем случае лишь мельком упомянет о них. Переворачивая эти древние страницы, я чувствую, как по спине пробегает холодок и спрашиваю себя, неужели через сорок лет... Нынешние молодые дарования покажутся такими же неинтересными, какими кажутся сейчас их незамужней тетушке из «Желтой книги». Для меня было большой удачей, что я быстро получил признание как драматург и тем избавился от необходимости писать по роману в год ради заработка. Пьесы давались мне легко. Известность, которую они мне принесли, Льстила самолюбию. И денег я на них заработал достаточно, чтобы покончить с полуголодным существованием, на которое до этого был обречен. Я никогда не умел жить, как птицы небесные, не заботясь о завтрашнем дне. Я терпеть не мог занимать деньги и ненавидел долги. Нищая жизнь отнюдь меня не привлекала. Я не родился в нищете. Как только позволили средства, я купил себе дом, В Мэйфере. есть люди, презирающие земные блага. Возможно, они и правы, когда утверждают, что художнику не пристало обременять себя богатством, но сами художники едва ли разделяют такой взгляд. Никогда они по своей воле не ютились в мансардах, куда поклонники охотнее всего бы их поселили. Гораздо чаще они разорялись в результате того, что вели расточительный образ жизни. Как-никак у людей искусства богатое воображение, и роскошь их пленяет. Прекрасные дома, слуги, мягкие ковры, чудесные картины, пышная обстановка. Тициан и Рубенс жили по-царски, У Попа был его грот и французский парк, у сэра Вальтера готический Абботсфорд. Эль Греко имел горы нарядов, анфилады комнат, библиотеку, музыкантов, услаждавших его слух, пока он обедал и умер, банкротом. Занимать половину дачи и питаться паштетом состряпанным единственной служанкой для художника противоестественно. Это свидетельствует не о бескорыстии, а о мелочной и скучной душе, ибо роскошь, которой художник себя окружает, не более как развлечение. Его дом, поместье, автомобили, картины – это игрушки, которыми он забавляется. Это видимые признаки его власти. Но внутреннего его равновесия они не нарушают. О себе могу сказать – что хотя я имел в жизни все, что можно купить за деньги, а это очень неплохо, я с легким сердцем мог бы отказаться от своего достояния. Мы живем в неспокойное время, и возможно, что у нас отнимут все, чем мы владеем. Я ни о чем не стал бы жалеть, если бы у меня была возможность удовлетворять свой скромный аппетит самой простой пищей, была своя комната, книги из библиотеки, перо и бумага. Я был доволен, что своими пьесами заработал много денег, они дали мне свободу. Я тратил их осмотрительно, потому что не желал снова очутиться в таком положении, когда из-за недостатка их не мог бы делать все, чего мне действительно хотелось. Я стал писателем, как мог бы стать врачом или юристом, профессия эта необычайно приятно недаром ее избирают столько людей не имеющих для этого никаких данных она полна волнений и разнообразия писатель волен работать где хочет и когда хочет волен бездельничать если он не здоров или в плохом настроении но есть у этой профессии свои минусы один из них заключается в том что хотя материалом вам служит весь мир со всеми его обитателями и всем, что в нем происходит, вы-то сами можете писать только о том, что действует на какую-то скрытую в вас пружину. Рудник неисчерпаем, но каждый может добыть из него лишь определенное количество руды. Таким образом, писатель может среди полного изобилия умереть с голоду. Ему не хватает материала, и мы говорим, что он исписался. Я думаю, мало найдется писателей, которых не страшил бы такой конец. Второй минус заключается в том, что профессиональный писатель должен нравиться. Если его не захотят читать, ему будет не на что жить. Бывает, что обстоятельства давят на него особенно сильно, и тогда он с яростью в сердце начинает потакать вкусом публики. Нельзя требовать от человеческой природы слишком многого, и если писатель время от времени состряпает дешевку, не будем судить его за это слишком строго. Писатели, у которых есть средства помимо гонораров, должны бы скорее сочувствовать тем своим собратьям, кого нужда порой заставляет халтурить. Некий столичный мудрец как-то заметил, что писатель, который пишет для денег, пишет не для него. Он, как и подобает мудрецу, сказал много умных вещей, но это были очень неумные слова. Читателю нет дела до того, из каких побуждений пишутся книги. Ему важен только результат. Многие писатели... Вообще не стали бы писать, если бы их не подстегивала нужда. К их число принадлежал, например, Сэмюэл Джонсон. Но это не значит, что они пишут для денег. Да и глупое это было бы занятие, ведь почти любым трудом можно при тех же способностях и при лежании заработать больше, чем писательством. Большая часть знаменитых портретов была написана потому, что живописцам за них платили. А когда работа начата, она так захватывает художника и живописца, и писателя, что он уже думает только о том, как бы выполнить ее, возможно, лучше. Но и живописец не будет получать заказов, если он, как правило, не удовлетворяет своих клиентов, и писатели не будут читать, если книги его, как правило, не интересны читателям а между тем среди писателей распространено мнение, что они непременно должны нравиться. И если книги их не распродаются, они склонны винить в этом не себя, а публику. Я не встречал писателя, который бы признал, что книгу его не покупают, потому что она скучная. Многих художников долгое время не ценили, но потом они все же достигли славы. А тех, чья работа так и не дождалась признания, — Мы ничего не слышим, а ведь таких еще гораздо больше. Где вклад тех, кто бесследно исчез? Если правда, что талант — это сочетание вдохновенной легкости с индивидуальным видением мира, тогда понятно, почему оригинальность поначалу отпугивает В нашем непрестанно меняющемся мире люди подозрительно относятся к новому и не сразу к нему привыкают. Писатель с резко выраженной индивидуальностью лишь мало-помалу находит тех, кому она по душе. Во-первых, ему нужно время, чтобы стать самим собой. Молодые этого стесняются. Во-вторых, Ему нужно время, чтобы убедить тех, кого он впоследствии будет горделиво именовать своей публикой, в том, что он может дать им что-то для них нужное. Чем ярче его индивидуальность, тем это труднее, и тем дольше ему придется ждать приличных заработков. К тому же он не уверен, что завоеванное им положение прочно. Ведь может оказаться, что при всей его неповторимой индивидуальности сказать ему почти ничего И тогда очень скоро он снова канет в безвестность, из которой выбрался с таким трудом. Легко говорить, что писатель должен иметь работу, которая давала бы ему пропитание, описать в те часы, какие остаются у него от этой работы – Такой образ жизни он зачастую вынужден был вести в прошлом, когда авторы, даже известные и многочитаемые, просто не могли своим писательством заработать себе на хлеб насущный. Он и сейчас вынужден к этому в странах, где мало читают. Ему приходится служить в каком-нибудь учреждении, предпочтительно государственном, или пробавляться журналистикой, ну у писателя, пишущего по-английски, потенциальный круг читателей так велик, что он вполне может целиком отдаться литературе. Профессиональных писателей было бы гораздо больше, если бы в странах английского языка не укоренилось слегка презрительное отношение к занятиям искусством. В этих странах ощущается это здоровое мнение, что писать удь то книги или картины не настоящая работа и оглядка на это мнение многих удерживает нужна очень сильная внутренняя потребность чтобы заниматься делом, которое общество считает в какой то мере зазорным во франции и в германии литература почетная профессия и ею занимаются с благословения родителей, хотя денег она приносит не так уж много. Ни одна немецкая мать, если спросить ее, кем думает стать ее сын, с гордостью ответит поэтам. Во Франции родные богатые невесты вполне благосклонно отнесутся к ее браку с молодым талантливым писателем. Но писатель пишет не только, когда сидит за своим столом. Он пишет весь день, когда думает, когда читает, когда живет. Все, что он видит и чувствует, служит его целям и он сознательно или бессознательно все время накапливает и отбирает впечатления. Он не может всерьез уделять внимание никакому другому занятию, а значит его работа не удовлетворит ни его самого, ни его нанимателей. Чаще всего он берется за журналистику, потому что ему кажется, что она ближе к его основному делу тут его и подстерегает опасность. Газета безлична. И это сказывается на писателе. Те, кто много пишет для газет, теряют способность видеть вещи своими глазами. Они видят все с обобщенной точки зрения. Видят нередко очень живо, порой с лихорадочной отчетливостью, но это уже не то видение, благодаря которому в изображении жизни, пусть не вполне объективным, чувствуется неповторимая личность художника. Да, работа в прессе убивает индивидуальность писателя. Не менее вредна и рецензентская работа. У писателя не остается времени читать что-либо, кроме книг, присылаемых ему на отзыв, и такое прочтение сотен случайных книг не ради духовной пищи, которую можно в них почерпнуть, а лишь для того, чтобы дать о них более или менее добросовестный отчет, притупляет его восприимчивость и тормозит воображение. Писательство требует всего человека, без остатка писать В этом должен быть для писателя главный смысл жизни. Другими словами, он должен быть профессионалом. Счастье его, если он достаточно богат, чтобы не зависеть от литературного заработка. Но это не мешает ему быть профессиональным писателем. Свифт со своей бенефицией. Вордсворд со своей синекурой, были профессиональными писателями, точно так же, как Бальзак и Диккенс. Всеми признано, что живописец и композитор не могут достигнуть мастерства безупорной работы и к произведениям дилетантов по справедливости относятся с благодушным или досадливым пренебрежением. Все мы благодарим судьбу за то, что радио и граммофон изгнали из гостиной любителей певцов и пианистов. Овладеть мастерством в литературе не менее трудно, чем в других видах искусства. А между тем, многим кажется, что всякий, кто умеет читать и написать письмо, способен написать книгу. В наши дни писательство стало любимым видом отдыха. За него берутся целыми семьями, как в более счастливые времена шли в монастырь. Женщины пишут романы, чтобы скоротать месяцы беременности. Скучающие аристократы, уволенные из армии офицеры, гражданские служащие в отставке, хватаются за перо как за бутылку. Создалось впечатление, что одну книгу может написать кто угодно. Но если имеется в виду хорошая книга то впечатление это ложное. Бывает, конечно, что дилетант напишет что-то стоящее, либо у него по счастливой случайности врожденное умение хорошо писать, либо есть материал, который сам по себе интересен, либо он обаятельный или незаурядный человек, и эти его личные качества именно в силу его неопытности накладывают отпечаток на книгу. Но пусть он помнит ходячее мнение. Одну книгу... Может написать кто угодно. Про вторую там ничего не сказано. Дилетанту лучше не искушать судьбу. Следующая его книга почти наверняка будет «Макулатурой». Ибо одно из главных различий между любителем и профессионалом заключается в том, что последний способен расти. В литературу страны входит, повторяю, Не отдельные превосходные книги, а совокупность трудов. А ее может дать только профессиональный писатель. В тех странах, где литературу создавали главным образом дилетанты, она бедна по сравнению с другими, где множество людей, обрекая себя на трудное существование, избирали ее как профессию. Совокупность произведений — это результат долгого упорного труда. Писатель, как и другие люди, учится на своих ошибках. Первая его работа — это только разведка. Он пробует свои силы в разных жанрах, в разных методах, а тем временем развивает собственный характер. В едином процессе он открывает самого себя, то есть то, что он может дать, и учится наилучшим образом делиться этим открытием с читателями. И наступает момент — когда он полностью, овладев своим талантом, дает миру то лучшее, на что он способен. Поскольку писательство – здоровая профессия, он, вероятно, проживет после этого еще довольно долго. А поскольку писать к этому времени войдет у него в привычку, он, несомненно, будет и дальше выпускать книги, уже менее значительные, и публика будет вправе пренебречь ими. С точки зрения читателя, очень немногое из того, что писатель сделал за свою жизнь, достойно внимания. Этими словами я обозначаю не какую-то абсолютную ценность, а лишь ту часть продукции писателя, которая выражает его индивидуальность. Но это немногое он, как мне кажется, может дать только в результате долгого ученичества И после ряда неудач, а значит, литература должна быть делом его жизни. Значит, он должен быть профессиональным писателем.